Затем круто повернув, направился к берегу. В это время Блейс вёл наше сухопутное войско по равнинам разных миров. Я почему-то был уверен, что он преодолеет все препятствия, пробьётся сквозь все линии обороны, созданной Эриком. Я держал с ним связь с помощью колоды карт и знал обо всех боях и испытаниях, что пришлись на его долю. Он, например, потерял десять тысяч человек в битве с Кентаврами.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 Еще восемь сотен безнадежно больных попросту пришлось бросить. Двести человек пострадали от теплового излучения. Пятьдесят четыре были убиты в поединках. Три сотни умерли от яда, оказавшегося в местных фруктах. Тысяча была затоплена насмерть напавшими на войско огромными, похожими на буйволов животными. Семьдесят четыре сгорели во время охватившего лагерь пожара. Полторы тысячи унесло внезапное наводнение. Две тысячи погибли от смертельного дыхания ветров, дующих с голубых холмов. Мне здорово повезло. Сам я за это время потерял всего лишь сто восемьдесят шесть кораблей. Уснуть и видеть сны. Примечание Шекспир, Гамлет, строка из знаменитого монолога «Быть или не быть».